Как же, и как это интересно произошло. Увы, в сновидениях обычно не бывает логики. И ещё я боялась, что если сейчас котик откроет глаза, от а ту же со бедной Ханжа снова мигом потеряет сознание. А как я покажусь в деревне, даже во сне, меня это волновало довольно сильно. Хотя сейчас ночь, может и не заметят. Если холодно, могу отдать тебе твоё платье. Не такое роскошное, что ты носила на балу, но зато гарантированно лучше того, в чём ты оказалась. Мы прихватили его, увидев в одной из комнат. Предложил Алекс, разворачивая кота. Сжав губы, я резко вырвала у него из рук своё платье и ушла за дерево. Через полминуты я вернулась к этому бесчувственному чурбану с тем же мрачным выражением на лице. Он сидел на пеньочке, поджидая меня. Слушай, Алина, Нам надо бы обсудить кое-какие вопросы. Бодро начал он, указывая на соседний пеньок. Вообще этих пеньков тут стояло три, как будто специально вырубленных для экстренных совещаний какого-нибудь отдыхающего в лесу совета директоров. Их охватывал плавно вытоптанный круг. Поверх примятой травы белел порошок мела. На третьем уже лежал бессознательный кот. Он занял самый широкий и ровный пень. Мне же, как явившийся последний, достался самый дурацкий, весь в сучках. Я осторожно присела на него, по-прежнему зла и обиженная, выжидательно уставившись на командора. Странный сон. Как раз сейчас пора бы ему и закончиться, иначе я могу не выдержать и поссорюсь с Алексом. А мне и в жизни достаточно с ним перепалок. Прежде всего, Ты знаешь, что у тебя уши заострились. Мне бросилось это в глаза ещё когда мы были в доме. В доме? Нет, нет, нет. Может, тебе показалось? Но я отчётливо видел. А сейчас не видишь, что ли? Я схватилась руками за уши. Ой! Где мои маленькие розовые ушки? Они не только заострились, но и выросли. Нет, вижу, но не отчётливо. Тут же темно? И издеваешься? Даже я с моим зрением вижу всё вокруг предельно ясно. В, вон, кстати, мышь пробежала, только не говори, что не видел. Ра? Где мышь? Поднял голову агент 013, расширив зрачки, но поймав мой взгляд, в котором в откровенной форме было высказано, что он последний симулянт, агент 013 неохотя уселся. Нет, не видел. Значит, «Ты еще и видишь в темноте». «В какой еще темноте?» – разозлилась я. «Светло же, как днем! Может, тут еще есть что-то вроде белых ночей, как в Петербурге? Аномальная же область!» Он только покачал головой. «Ну и что?» «Пусть ты и прав. Я окончательно превращаюсь в укусившего меня монстра, но ведь это всего лишь сон!» «Хотя тут странным образом все является следствием того, Что происходило в реальности, призадумалась я. Кто тебе вдалбил, что это сон? поразился Алекс. Нет, это не сон, авторитетно заявил кот, поднимаясь на лапы. А что же это тогда такое? Ведь этот виртеп, что окружал меня целый день, разозлилась я. Только не говорите мне, что это в действительности туман перенёс меня на упыриную вечеринку. А ходячий скелетик, рассыпавшийся в прах, едва я его толкнула. Что, тоже настоящий? Это ты о хромом Игнате? Да. А ты откуда знаешь? А впрочем, не важно. Это ведь сон. А то, что я была королевой бала? Платья, которые менялись на мне посредством волшебства, а неизвестно откуда взявшийся на балу вампиров снежный человек. Вы что, не понимаете, что такой бред может только присниться? Я ещё не сошла с ума. Так значит, ты допускаешь, что это всё-таки возможно. Как самочувствие, агент 013? По ходу, поинтересовался командор. Нормально, ответил профессор, выгибая спину и усаживаясь поудобней. Свежий ночной воздух немало способствовал улучшению моего состояния. Но здоровье кота меня сейчас волновало меньше всего. Боже. Так значит, это не сон? Ну, наконец-то созрела, саркастично заметил котик, почёсывая задней лапой шею. Я смирила его испипеляющим взглядом. И этот циник всего полминуты назад притворялся смертельно больным. Поубивала бы гада. Мне не сильно захотелось отвесить этому наглецу подзатыльник, но я сдержалась. Как вы меня нашли? обратилась я исключительно к Алексу. Теперь я уже полностью вернулась в реальность и, вспомнив, что нас сейчас ищет целая кодла вампиров, почувствовала некоторую дрожь в коленках. Хотя, если бы тогда я не верила, что это сон, точно бы взвихнулась или посидела. Не беспокойся. Круг нас защитит. Я решил, что нам лучше остаться здесь до утра. У Семёна теперь не заночуешь. проводить ночь в одном доме с его семьёй после того, как мы закололи хозяина, неловко. К тому же, упыри могут прийти по нашему следу в деревню. А зачем нам подставлять ни в чём не повинных людей? Ага, если они все поголовно не вампиры. Ты имеешь в виду ранки на шее? О, не всё так просто. После укуса вампира действительно можно стать его подобием, но не всегда. Попадаются и заботливые кровососы, что берегут своих жертв, как дойных коров. И не высасывают всю кровь до конца, и не стремятся наплодить конкурентов. Понятненько. А знаешь, там на балу колдун говорил о двух упырях в переделкине. Если один был Семен, то второй кто? Урюб с отцом, как я полагаю, находится днем в фамильных склепах на кладбище где-то вокруг имения. Или колдун и есть упырь? Вторым оказался жених. Не может быть. Колдун хвастался, что он сам был на этой свадьбе, лично видел вас и всех отравил солёными огурцами. Брихло. Когда тебя унесло туманом, Семён заглянул в ворота, забыв сменить личину, наверняка рассчитывал, что мы ещё спим. Но пришлось показать ему, чего стоит донской казак в рукопашной схватке. Перед смертью он рассказал про бал вампиров, про своего друга Упыря, что сегодня женится, но демонстративно отказался говорить, в какую даль унесли тебя его хозяева. «Мы над ним и так, и этак бились». «Вы что, пытали его?» — возмущенно вскликнула я, с удивлением переводя взгляд с Алекса на кота. Они оба отвели глаза. «А что нам оставалось? Знаешь, как мы переволновались...» Гада я живат и ещё или нет? Пришлось кормить его чесноком, ради твоего же спасения старались, неблагодарные. А что стало с вампиром-женихом? Профессор, будто не слыша меня, принялся точить ногти о пенёчек. На самом деле, это он так успокаивал расшатанные нервы. По его словам, после моего появления в команде они расшатались, а до этого были вполне здоровыми. Ката даже кто-то из поклонников называл, опять же по его словам, благозвучным именем Стальной нерв. А, это было настоящее народное гуляние. За деревней на Лужайке установили столб, к которому привязали несчастного новобрачного. Какое облом. Свою первую брачную ночь он наверняка представлял себе, ну, как-то иначе. Ну и сожгли сам у собой После этого и пошло веселье. Песни, да игры, угощение было завались. Нам с агентом 013 даже уходить не хотелось, так там было весело. А невеста как отреагировала? Сочувственно поинтересовалась я. Бедная девушка, кого подсунули вместо жениха, мерзкого упыришку, противного кровососа. Какое дикое разочарование! С другой стороны, Может быть, это был ее последний шанс в жизни, и она была рада выйти хоть за упыря, но люди ее и того лишили. Нормально. Не то чтоб спокойно, скорее с бурной радостью. Во всяком случае, отплясывала она больше всех. А как вы узнали колдуна? А кто еще, кроме него, мог ходить в черном тулупе посреди лета? Короче, он явился с трехлитровой банкой соленых огурцов и попытался незаметно подпишись. Подмените огурцы со всего стола. Может, кто бы и не заметил. Но мы с напарником быстренько выкинули эту гадость подальше. Он всё ждал, когда народ начнёт валиться с резьью в желудке, а потом плюнул и ушёл. Видимо, очень торопился на бал. Агент 013 шёл по его следу, как первоклассная овчарка.